А они мне вместе с квартирой достались после того, как ну, как я сюда переехала. А этот Петя, он за тобой ухаживает? Вадим. Ну что ты за глупости какие-то спрашиваешь? Ему кажется, что он за мной ухаживает. Кажется, понимаешь? У них с мамами голубая мечта, чтобы он на мне женился, и они получили бы всю квартиру. Вот такой у них план Черново было так весело, что он готов был встать на голову и даже поискал глазами свободное место, где удобнее всего было бы это сделать. Всё вошлос. Саша. Всё та же Саша. Платиново-волосая, нераступная, красивая, ровной, матовой европейской красотой и придурок в тренировочных штанах не имеет к ней никакого отношения. Он оглянулся вокруг, сел на низенький диванчик и потёр лицо. "Ты будешь кофе?" дрогнувшим голосом спросила Саша. Он посидел ещё секунду, собираясь С силами потом убрал руки и взглянул вверх на нее. «Буду, Саш. Спасибо. Но я вообще-то приехал поговорить. Мне очень нужно с тобой поговорить». «Хорошо», — согласилась она покорно, — «только кофе я все-таки сварю». Это было глупо. Так явно затягивать время объяснения... А в том, что он приехала объясняться у Саши, не было никаких сомнений. Приведение приговора в исполнение было отложено, оказывается, совсем ненадолго, до сегодняшнего дня. Он всё знает. Этот чужой, свой человек, который ей всегда так нравился. Нет. Ничего такого он просто нравился ей и всё. Ничего большего она никогда бы себе не позволила, хотя бы потому, что он женат, и все об этом знали. А она слишком хорошо помнила то время, когда Саш, ты сыплешь кофе в чайник, сказал Чернов за её спиной. Посмотри Господи, она и вправду зачем-то высыпала полбанки кофе в заварочный чайник. С ума сошла. Она засуетилась, пытаясь вытряхнуть кофе из чайника, но у неё получилось плохо. Чернов по-прежнему сидел на диване, ничем ей не помогая и только нервируя. Как много он знает, что именно из того, что она натворила в своей жизни, ему известно. Почему он сидит так удручённо? Сочувствует или презирает, укоряя себя за то, что так в ней ошибся? Они все в ней ошиблись, сы Вадим и Степан и этих Белов. Почему почему всё так сложилось? Почему у неё совсем не было времени, чтобы подготовить пути к отступлению? Зачем она позволила себе так расслабиться, потерять бдительность, утратить спасительное чувство опасности? Чернов смотрел в её длинную нервную спину, изоб всех сил расправленные под цветастой шалью плечи, платиновые волосы и хрупкие лопатки и ужаснулся. Как он станет с ней говорить как разрушит это нервное напряжённое самообладание заставит её объясняться может быть оправдываться или плакать так кто он такой что он о себе возомнил всё готово сказала Саша конечно сварить было бы лучше но Мне уж отче не хочется на кухню вылезать. И так, видишь, пришлось электрический чайник купить, хотя у меня есть чудный чайничек, который мне Степан в прошлом году из Лондона привёз. Чернов моментально почувствовал, как встрепенулось желание защищать сирых и несчастных. А не что? Пристают к тебе эти соседи. Ну, конечно, пристают. — сказала она успокаивающе. — Как же иначе? — Ну ничего такого, с чем я не могла бы справиться. — Конечно, — пробормотал Чернов. — Раз уж ты с нашим офисом справилась, то с этими справишься в два счета. — Я мало с ними общаюсь, Вадик. Я и дома-то почти не бываю. Прихожу и сразу сюда. Я живу в основном здесь, а не на кухне. Комнатка у неё была небольшая. И в ней было очень мало вещей. Гардероб, настоящего дерева из какого-то дорогого гарнитура, письменный стол того же происхождения, офисный лэптоп, плоский и громадный, как чёрное озеро, телевизор, маленький столик и диван, на котором в настоящее время сидел Чернов. Больше ничего. Ник ник, ни посуды, ни фотографий, ни вазочек, ни трильи ежа, ни изменным набором косметики, ничего. Это было странно, очень странно. Ты хотел о чём-то со мной поговорить? сказала она и села, скрестив ноги прямо на пол, на коричнево-белый толстый ковёр. О чём? Чернов был рад, что она села рядом с ней. Саш начал он и остановился. Он знал, что ему будет трудно говорить с ней об этом, но он не знал, что это будет почти невозможно. Саша, что? Если он собирался сказать ей, что она убила несчастного Муркина, Пусть произнесёт это сам. А она не станет ему помогать. Саш. Мы знаем, что этот тип тебя шантажировал, выпалил Чернов единым духом. Вне стало жарко, и расхохло во рту. Степан слышал, как ты говорила по телефону. Ты надеялась, что всё кончилось, а оказалось, что всё продолжается. Значит, Всё-таки Степан подходил, проговорила она так, как будто говорила не она, а кто-то другой. Мне тогда послышались в коридоре какие-то шаги, но я думала, что это просто кто-то мимо прошёл. Сашка попросил Черну в шёпоте, и взявшись двумя руками, отодвинул в сторону маленький столик с кофе, который разделял их. Сашк, что произошло? Почему он тебя шантажировал? Ты расскажи мне, Сашка. Хорошо. Согласилась она. Теперь щуки у него были того же цвета, что и белые волосы. Только я хочу, чтобы ты Сейчас же позвонил Степану и Белову. — Пусть они приедут, я расскажу, но только всем троим. — Вы все правильно поняли, ребята. — Хотя я не знаю, как вы догадались. — Ах, да. Она улыбнула с тусклой улыбкой. — Ты же слышал, Степа, как я говорила по телефону? Ну да, согласился Степан. Он был мрачен и не хотел слушать никаких историй. Зачем чёрный всё это затеял? Да ещё Петровича только сохранили. Саш, ты не нервничай так. Из угла сказал Белов тихо. Хочешь сигарету? Да. Спасибо, этих Ну вот. Степан, кое-как пристроившись на подоконнике, больше сидеть было негде, с тоской посмотрел вниз на улицу. Чистое стекло дробило и умножало апрельское солнце. В доме напротив мыли окна и, открываясь они, всблескивали нестерпимо. На хоккейной коробке и изменной принадлежности всех московских дворов появившихся в семидесятые мальчишки гоняли мяч и ржавая сетка сотрясалась от ударов с дребежжанием и очень весёлым звуком у Ивана на сегодня был намечен бассейн а может поехать прямо сейчас в этот оздоровительный центр опыт неожиданных как снег на голову приездов у него теперь есть припёрся ж он тогда в парк горького как она выглядит на роликах и в плотных чёрных штанах обтянувших совершенные ноги он знает теперь хорошо бы посмотреть как она выглядит в купальнике мокрая эластичная ткань повторяет всё что только можно повторить энергичную грудь под гладкой тканью он помнил с самой первой встречи, когда протискивался в дверь в сантиметре от этой самой груди. И это его развлекало, идиота. Мокрые волосы она, скорее всего, заправляет за уши, или там в этом бассейне всех заставляют напяливать на голову шапки, а? Впрочем, даже резинка на голове вряд ли может её испортить. От физических усилий Она ровно и сильно дышит так, что ходят стройные полированные бока, как у молодого дельфина. Вода блестит на белой и очень гладкой коже, и ноги попирают узорчатый кафель уверенно и изящно. Иван носится вокруг нее, фыркает, подныривает и судорожно молотит руками, как собачонка и весело им, и славно, и нет никакого дела до него, Павла Степанова, который сидит сейчас на подоконнике в тесной чистой комнатке и не знает, что ждет его дальше. На этом месте он страшно рассердился. На себя за идиотские слюнявые мечтания, а на Ингеборгу с Иваном что было уже совсем нелогично за то, что им хорошо и без него. — Саш, — начала на леска, — ну что ты жилы из нас тянешь? Давай говори, что хотела, и вместе подумаем, как нам с этим быть. — Да, — согласилась она испуганно, — да, конечно, просто мне трудно, Степа. Чернов сделал зверское лицо. И из-под тяжка показал Степану кулак, но в данный момент высокие черновские чувства Степана не волновали. У него было полно своих, не менее высоких.